Глава 12. В лесу было страшно. Я уже говорил, а, может быть, и не говорил, память не раз изменяла мне в эти последние дни, что меня обуяла гордость, когда мои спутники и люди, далеко не щедрые на похвалы, благодарили меня за то, что я спас или, по крайней мере, значительно облегчил положение. До сих пор я всегда оставался в тени как младший годами, к тому же явно уступающий в отношении опыта, выдержки, знаний. Теперь же мне воздали должное, и это меня окрылило. Увы, вспышка гордыни часто предшествует падению. Разгоревшийся во мне огонек самоудовлетворения, повысившаяся уверенность в себе, привели к тому, что эта ночь оказалась самой страшной в моей жизни и закончилась ударом, о котором не могу думать без содрогания. Вот как это случилось. Взволнованный больше, чем следовало бы своей удачей, я никак не мог уснуть. Сторожил Сэмерли. Он сидел, скорчившись, положив ружье на колени у небольшого огня. Красноватые отблески освещали странную угловатую фигуру и играли на козлиной бородке, которая тряслась, когда он устал клевал носом. Лорд Джон лежал совсем тихо, завернувшись в свой южноамериканский плащ. Зато звонкие рулады челленджеровского храпа разносились далеко по лесу. Полная луна ярко светила, воздух был свежий, холодный, прекрасная ночь для прогулки. Почему бы и в самом деле не прогуляться, подумал я. Что если я тихонько выскользну из лагеря, спущусь вниз к озеру и вернусь обратно к завтраку с новыми сведениями о местности, ведь тогда меня сочтут еще более полезным членом экспедиции. А там, если сэммерли настоит на своем и будет найден способ освободиться, Мы вернемся в Лондон, непосредственно осведомленные о тайнах средней части плато, где не бывал ни один человек, кроме меня. Мне вспомнились слова Глэдис. «Случаи прославиться представляются на каждом шагу». Мне слышался ее голос, каким она произносила эти слова. Я вспомнил также Маккардля. Какая прекрасная получилась бы статья для газеты на три столбца. Какое блестящее начало карьеры. После этого мне было бы обеспечено место военного корреспондента в ближайшую войну. Я схватил первое попавшееся ружье, мои карманы были набиты патронами, и, раздвинув колючие кусты у входа в наш лагерь, быстро проскользнул по ту сторону изгороди. Последнее, что я увидел, оглянувшись, была фигура задремавшего Семерали, вообще непригодного для роли часового. Он покачивался подле затухающего костра, как игрушечный китайский балованчик. Я не прошел и 100 метров, как пожалел, что пустился на это необдуманное предприятие. Я уже говорил, кажется, о том, что, обладая слишком пылким воображением, я не могу быть по-настоящему смелым человеком, но в то же время больше всего на свете боюсь проявить трусость. эта -то боязнь толкала меня вперед и сейчас. Вернуться назад украдкой, ничего не достигнув, было для меня просто невозможно. Даже если бы мои спутники не заметили моего отсутствия и никогда бы не узнали, что я смолодушничал, меня терзало бы невыносимое чувство стыда. И в то же время я весь дрожал. Я готов был в эту минуту отдать все, что имел, лишь бы нашелся достойный выход из положения, в которое я сам себя поставил. В лесу было действительно страшно. Деревья стояли так тесно и так густо были покрыты листвой, что лунный свет почти совсем не проникал вниз. Только местами верхние ветки давали филигранный узор на фоне звездного неба. По мере того, как глаза привыкали к темноте, я начинал различать смутные очертания некоторых деревьев. Их разделял густой черный мрак, какие-то зиявшие провалы вроде входов в пещеры, вызывавшие во мне ужас, когда я проходил мимо них. Я вспоминал отчаянный вопль терзаемого Игуанадона этот крик, сполошивший ночью весь лес. Вспоминал также виденную мельком при свете головни лорда Рокстона, оскаленную, вздутую, бородавчатую, всю вымазанную кровью морду. Я проходил как раз местами, где охотится это страшное безымянное чудовище. Оно могло броситься на меня из чаще в любую минуту. Я приостановился и, вынув из кармана патрон, раскрыл затвор ружья. Коснувшись курка, я весь похолодел. Вместо боевого ружья я захватил охотничье. Меня снова охватило желание вернуться. Моя ошибка, конечно, давала все основания к тому. Никто не стал бы меня осуждать за неудачу, но все та же глупая ребяческая гордость возмутилась против самого слова «неудача». Я не должен терпеть неудачи. В конце концов, перед лицом тех опасностей, какие мне здесь угрожали, мое пулевое ружье оказалось бы, вероятно, так же бесполезно, как и охотничье. Возвращаться же в лагерь за другим ружьем нечего было и думать. Мне ни за что не удалось бы незаметно войти и выбраться снова. Пришлось бы вступать в объяснение и действовать уже не на собственный страх и риск. Поколебавшись некоторое время, я все же собрался с мужеством и продолжал свой путь, прижимая под мышкой мое бесполезное ружье. В чаще леса пугала темнота, но еще страшнее было на прогалине игуанадонов, залитый ровным лунным светом. Держась в тени кустов, я пристально всматривался вдаль. Игуанадонов не было видно. Возможно, трагедия, в которой пал жертвой один из них, прогнала их из привычного места. Этой туманной серебряной ночью я не видел здесь никаких признаков жизни, а потому, собравшись с духом, я быстро пробежал через прогалину и по ту сторону ее опять вышел к ручейку путеводителю. Он был веселым дорожным товарищем, бежал, журча и болтая, как мой старый знакомый ручей в родных краях, в котором я мальчиком ловил по ночам форелей. Спускаясь вдоль него, я дойду в конце концов до озера, и он же приведет меня обратно в наш лагерь. Мне часто приходилось терять его из виду за кустами, но ко мне все время доносилось его неумолчное журчание. По мере того, как местность понижалась, лес редел. Наконец его сменил кустарник с разбросанными кое-где отдельными высокими деревьями. Здесь можно было быстрее подвигаться вперед, и осматриваться по сторонам, оставаясь под прикрытием. Я проходил недалеко от ямы птеродактилей, и не успел я поравняться с ней, как совсем близко от меня с сухим шуршанием крыльев поднялось на воздух одно из этих огромных чудовищ, метров шесть от конца одного крыла до конца другого. На секунду оно заслонило от меня диск луны и благодаря своим просвечивающим перепончатым крыльям напомнило летающий скелет на фоне светлого тропического неба. Я притаился в кустах, так как знал по опыту, что достаточно ему издать один призывный клич, и на меня налетят сотни его омерзительных товарищей. И только после того, как он снова уселся на место, я решился и то с опаской продолжать свой путь.